Глава вторая. Главное преимущество начальника во всяком случае в такой организации, как ночной дозор, заключается в свободном планировании своего дня. Работы на самом деле у меня всегда хватало. Официально на меня было возложено курирование курсантов, контроль обучения в школе и инспекция патрулей. Скучным бюрократическим языком, который возникает сам собой в любой организации будь то бухгалтерия трубопрокатного завода или союз романтических художников-анархистов. Моя должность называлась заместитель директора по вопросам подготовки и переподготовки персонала. Звучит не очень-то утомительно, верно? Но свободного времени практически не оставалось. Если, конечно, не сгрести волевым решением все бумаги в угол стола, не отключить рабочий мобильник и не заняться чем-то совершенно необязательным. Тогда чудесным образом выяснялось, что за дозор способен существовать без одного из заместителей директора сколько угодно. Но стоило вернуться к работе, и ворох заявлений, прошений, жалоб, инструкций и расписаний обрушивался на мою голову подобно цунами. В детстве не любил школу, в юности не любил институт. И все ради того, чтобы в магической полиции курировать преподавание. Интересно, если бы я остался программистом или занялся архитектурой, так хотели родители. Был у нас в роду какой-то известный архитектор. Преподавательская работа тоже меня догнала бы? Скорее всего, да. Человек, даже если он иной, может изменить только форму своей жизни, а не ее содержание. В одной старой компьютерной игре злая ведьма имела обыкновение спрашивать встречных, что может изменить природу человека, и после с удовольствием убивала собеседника, потому что правильного ответа не мог найти никто. Но хоть природу изменить и невозможно, Зато ее всегда можно обмануть. На время. Поэтому в своем кабинете я посидел несколько минут за столом, проглядывая бумаги и дымя сигаретой. С год назад Игорь, фанатично увлекшийся здоровым образом жизни, развернул целую кампанию по запрету на курение в помещениях дозора. В целом с его доводами были согласны все, включая самих курящих. А вот в частностях все во мнениях разошлись. Разумеется, в помещениях, где работали некурящие, Никто и так не дымил. В общественных местах это разрешалось, если никто не был против. Травились табаком все либо в курилках, либо в своих кабинетах. В конце концов, для очистки комнат от табачного запаха требовалось не слишком много магии. Но Игорь стоял на своем, ругал табачное вонище, стоял в пример цивилизованную Европу, напирал на то, что стыдно перед приезжающими оттуда коллегами. Хотя что-то не замечало я переживания у европейских иных, когда те пили на фуршетах водку, курили в комнатах или, к примеру, закупали сотнями в магазинах подозрительные дешевые лицензионные диски с фильмами и музыкой. Кончилась агитация в тот момент, когда Гессер, благосклонно выслушавший выступившего с инициативой Игоря, сказал «Правильно, курить надо трубку или кальян, а не вонючие сигареты. Игорю бы вовремя остановиться, но он в запале сообщил» что кальян, трубка и сигары – это еще хуже, чем сигареты. Вонище-то куда хуже. Гессер помрачнел и поинтересовался, надо ли ему отныне, когда он решится сосредоточиться на обдумывании важных проблем, выбегать на улицу с кальяном. А потом спросил, нет ли разницы в климате между Европой, где в декабре можно выйти из здания в рубашке, и Россией, где даже в Москве минус 20 – не редкость. После этого тема как-то сама собой закрылась. Игорь некоторое время ходил обиженный из помещений, где кто-то курил, демонстративно удалялся. Но потом борьба за здоровый образ жизни в его увлечениях сменилась борьбой против дискриминации иных славой магической силы. Поскольку я визита Игоря не ожидал, то курил беззастенчиво, проглядывая накопившиеся бумаги. Расписание занятий в школе для начинающих иных – это подождет. План переподготовки – иных пятого-четвертого уровня с целью выявления более сильных магов. Уже интереснее. Я внимательно посмотрел на листок, прочитал замечательную фразу. Целью проведения данной переподготовки является переподготовка с целью выявления. После чего затасковал, подписывал бумаги и бросил в папку одобренно. Листы побледнели и исчезли, телепортировавшись к своему автору. Так, что еще? Расписание занятий для патрульных по теме «Некоторые аспекты взаимодействия» с сотрудниками «Дневного дозора» В ситуациях обнаружения и задержания диких иных. Тезисы занятия я просмотрел с большим интересом. Вести занятия собиралась Ольга, что интересно было само по себе. Да и тема эта оставалась вечно животрепещущей и актуальной. Далеко не всех иных обнаруживали и инициировали сотрудники дозоров. Частенько люди обнаруживали свои магические способности самостоятельно и могли наломать немало дров. Вне зависимости от того, кем были, темными или светлыми. Так что я даже отметил в ежедневнике завтрашнее занятие, чтобы зайти на него самому. Не в качестве инспектора, а простым слушателем. Учиться всегда пригодится. А это что? Снова Ольга. Забавно. Ею овладел какой-то преподавательский зуд. Не иначе. Лекция для сотрудников на тему действия дозоров в условиях техногенных и социальных катастроф. Особенности взаимодействия с человеческими правоохранительными структурами. И две пометки. Первое. Присутствие желательно. Так что это только по форме лекции свободна для посещения. На самом деле, явиться туда рекомендовано всем. Второе. Приглашенный гость не иной. Совсем интересно. И лекция началась полчаса назад. А почему ни Ольга, ни Десер мне про нее не сказали ни слова? Я решил, что на сегодня бумажная работа у меня закончилась и встал. Будем считать, что это и посещение рекомендованной лекции, и инспекция одновременно. На самом деле, пометка присутствия желательно развязывала вне руки. Просто так явиться на лекцию Ольги было бы некрасиво и выглядело бы официальным визитом. А так все в порядке, пришел поучиться. Лекционный зал был битком набит, я почувствовал себя полным идиотом. Пожалуй, собрались все, кроме Гессера, уж ему-то учиться даже у Ольги нечему, и дежурных. Вошел я под взрыв хохота собравшихся, и даже замешивался на пороге но смеялись, к счастью, не надо мной. У двери вообще было достаточно темно, и меня никто не заметил. Ольга стояла на маленькой трибуне возле лекционной конторки и с улыбкой смотрела на зал. Когда хохот стих, она произнесла. «И тут я говорю, Франц, а почему у вас обе перчатки на правую руку?» Он смотрит на Вилема, краснеет и кричит. «Дьявол, меня раздери! Так это была твоя рука!» Зал стонал от хохота. Зал гоготал, хихикал. Ухрюкал и повискивал. Очевидная история была очень смешная. Вот только застал я самый конец. Нет ничего нелепее человека, который услышав финал анекдота, начинает жалобно просить. А про что это было? Про что это было? Что там вначале случилось? И что Вилен выкрикнул кто-то из зала? Ольга, похоже, ждала этого вопроса, и ответ был заготовлен. А Вилен смущенно опускает глаза и отвечает. Да, Минхер Франс, но это была не рука зал снова полег в пароксизмах хохота, пожалуй, еще более сильных. Я вздохнул, привалился к стене и стал ждать. На то, чтобы восстановился порядок, потребовалось минуты две. После этого Ольга, видимо, сочтя внимание зала в достаточно мере прикованным к ее словам, произнесла. «А теперь встречайте нашего гостя, старшего сержанта полиции Дмитрия Пастухова". Становилось все интереснее и интереснее. Я мысленно похвалил себя за стратегическую верную неприметную позицию у дверей и присел на корточки. А на трибуну, с которой хлопая в ладоши, сошла Ольга, смущенно улыбаясь, поднялся мой старый, хоть и шапочный знакомый, старший сержант Дмитрий Пастухов. «Здравствуйте!» Неловко, но в принципе искренне и дружелюбно, улыбаясь, сказал Дмитрий. «Мне очень приятно, честное слово, что вы меня пригласили». Зал неожиданно зааплодировал. «Я, конечно, не Франц». «И не Велем», — продолжал ободренный Пастухов. «Но работа, она всегда работа. В любой стране и в любое время, верно? Так что спрашивайте, отвечу. Только учтите, я старший сержант, а не какой-нибудь там начальник». «А что так долго засиделся в сержантах?» — подала голос из зала молоденькая девчонка из исследовательского отдела. «Знал бы, что к себе выступать позовете, генералом бы стал», — отшутился Пастухов. «Похоже, обсуждать свою неторопливую карьеру ему не хотелось». Собравшиеся, впрочем, были настроены дружелюбно. Первым встал Алишер и спросил. «Дима, можно просто Дима?» «Конечно». «Давайте обсудим такую ситуацию. В городе происходят какие-то волнения. Полиция пытается восстановить порядок. Сил не хватает. Толпа поджигает машины, грабит магазины, избивает мирных прохожих. И вот к вам, обычному сержанту патрульно-постовой службы, подходят два человека». Один говорит, что способен утихомирить толпу, людям станет стыдно, и они разойдутся по домам. Другой, что способен напугать толпу, причинить людям боль, и они разбегутся по домам. Чью помощь вы примете? Да кто первый подойдет, не задумываясь, ответил Пастухов. А если подходят двое сразу? Не сдавался Алишер. А помощь принять можно только от одного. Пастухов задумался буквально секунду, потом уверенно сказал. Того, кто напугает и сделает больно. «Спросите, почему?» «Ну надо же!» «В моем знакомом таился неплохой оратор. Или это Ольга перед выступлением как-то стимулировала его способности общаться с залом?» «Почему?» – послушно спросил Алишер. «Да потому что стыдно – это для ребенка, который на заборе слово из трех букв написал», убежденно произнес Пастухов. «Да и то, по нынешним временам, это уже даже ребенку не стыдно. Как застеснялись и разошлись, так и снова пойдут безобразничать. А вот если больно и страшно...» Это до мозгов доходит, до печенки. Это в подсознание откладывается. Тем более речь-то у вас о ком. О ком, зачарованно повторил Алишер. О лицах, которые уже совершают групповое правонарушение, энергично взмахнув рукой, сказал Пастухов. Массовые беспорядки, нарушение правил проведения собраний и демонстраций, несанкционированный митинг, уничтожение чужого имущества, бандитизм, разбой, кража, хулиганство, нанесение телесных повреждений. В общем, весь букет. А удастся ли всех потом найти, задержать и привлечь к суду за содеянное? Не факт. Скорее всего, десяток стрелочников выберут для показательной порки. Остальные отделаются легким испугом. Так что хорошо бы наказать прямо в процессе пресечения противоправной деятельности. Пусть будет больно. Раз. Страшно. Два. Он торжествующе оглядел зал. А зал молчал. Думал. Но это было вовсе не осуждающее молчание светлых иных, сокрушенных людской жестокостью. Нет. Нормально так все молчали, обдумывали его слова. И, похоже, готовы были с ним согласиться. Да, в общем-то, я и сам был с Пастуховым согласен. Мне это не нравилось, но я был с ним согласен. Дмитрий, позвольте тогда другой вопрос, вступила в разговор Ольга. Немного не по теме, но все-таки. Представим, плывет корабль, большой, на нем много пассажиров, очень много. В трюме возникла течь, шлюпок не хватает. Помощи ждать? Ну, в общем, не успевает помощь. Капитан понимает, что все спастись не могут, но пассажиры пока не в курсе ситуации. Что делать? Пастухов нахмурился. Потом с легкой надеждой спросил. Это как, тест, да? К нам психолог приходил, тоже наподобие вопроса задавал. Нет, нет. Ольга замотала головой. Это не тест. Просто такой вопрос. Как вы думаете, как в такой ситуации поступить? Ну, наверное, надо детей посадить в шлюпки, сказал Пастухов, немного подумав. И женщин, если влезут. Он говорил искренне. «Я это видел». И старший сижан сразу стал для меня гораздо симпатичнее, чем когда рассказывал о целительной силе боли и страха. «Даже все дети не влезут», — сказала Ольга. «Да и не факт, что они в шлюпках без взрослых выживут. Совсем не факт». Постухов нахмурился. «Можно тех, кто достоин спасать», — задумчиво произнес он. «Ну, каких-нибудь заслуженных людей. Все такое». Он потер переносицу и сам себе возразил. «Нет, не дело». «Кто будет решать-то? Кто достоин, кто нет?» «Тут такое начнется. Я бы... я бы, наверное, ничего не делал». «Ничего?» – переспросила Ольга, с любопытством, но без осуждения. «Ничего уже твердо сказал Пастухов. Понимаете, я бы, конечно, команде велел воду откачивать, пробками какими-нибудь пробойному закрывать. Для этого пластырь используют», – сообщил из зала кто-то, образованный в морских делах. «Пластырем», – легко согласился Пастухов. А так, пусть музыканты играют, официанты еду напитки разносят. Видимо, он недавно посмотрел «Титаник», подумалось мне. «А кто будет спасаться?» Продолжала допытываться Ольга. «Кто сможет, тот и спасется», пожал плечами пастухов. «Кто поймет, что корабль тонет, что шлюпок мало. Так честнее всего будет. Уж потом, когда всех дойдет, можно будет какой-нибудь порядок наводить». «Спасибо. Очень ценное мнение», сказала Ольга. «Еще вопросы». «Дмитрий». «А вот другая ситуация», — спросили из зала. «Вы обычный человек, ме... то есть полицай. Тьфу, простите. Простой полицейский, ничего не знающий об иных. Ночью наталкиваетесь на существо, которое по всем повадкам напоминает вампира. Ну или оборотня. Как вы поступите?» «Пистолет достану и постараюсь задержать», — ответил пастухов. Зал, похоже, удивился. Повисла тишина. Пастухов заерзал на месте. «Вы не думаете, что я герой какой-то ненормальный?» – Виновато сказал он. «Но я-то что подумаю? Что этот псих какой-то обрядился вампиром или оборотнем. Значит, можно арестовывать. Чего он против пистолета-то сумеет? А вот если знаю, ну, или немножко про вас знаю, тогда нет, конечно. Ходу дам. Но вы же хотели узнать, как обычный мент среагирует, то есть полицейский». Я тихонько приоткрыл дверь и вышел из зала. «Что-то мне не нравилось происходящее. Решительно не нравилось». С каких это пор ночной дозор стали готовить для взаимодействия с человеческими силовыми структурами? Люди сами по себе, мы сами по себе. Так было всегда. Или не всегда. Нет, мне решительно это не нравится. Тебе тоже скучно стало? Я обернулся. В сторонке у стеночки стоял Лас и тихонько курил, пряча сигарету в кулак, будто школьник. А ты чего? растерялся я. А что нового мне может сказать мент риторически? спросил Лас. Помню, лет пять так назад встретил я одного милиционера, который играл на флейте Щегленка, Вивальди. Вот тогда я удивился. Ну почему бы человеку не иметь такое хобби? Пожалуй, плечами. Пусть он хоть трижды, полицейский, играет себе и играет. Да, но не стоя зимой в снегопад на посту, возразил лас Подумал секунду и добавил. Хотя играл он фигов, скажу честно, на троечку. Я покачал головой. Мне никогда не встречались ни милиционеры, ни полицейские, играющие на флейте. Мне вообще не встречалась и десятая доля тех забавностей, что наблюдал вокруг себя Лас. Вот всяких гадостей встречалось в избытке, а забавности нет. Во-первых, меня не позвали на лекцию, сказал я. Лас, понимающе кивнул и шепотом произнес. Да я бы тоже обиделся. Во-вторых, мне вообще странно кажется вся эта тема, продолжал я, проигнорировав шпильку. Мы что, готовимся к каким-то катапклизмам? Стабильности нет, сказал лас Террористы опять захватили самолет. Какой самолет, насторожился я. лас посмотрел на меня с подозрением, потом спрятал окурок в карманную пепельницу и помахал рукой, разгоняя дым. Проехали. Это просто фигура речи. Антон, ты вокруг посмотри, на мир человеческий. Вы все великие, могучие маги. Вам неинтересно на обычную жизнь смотреть. А мир лихорадит. Финансовый кризис на финансовым кризисом. Валюты скачут. В развитых странах правительство падают, Революция за революцией в малоразвитых странах. Между тем враг наш хитер и силен, и он идет в наступление. Вроде бы из дневного имперемирия, заметил я. И Завулон не зловреднее обычного. Завулон? Ха! Ласс саркастически рассмеялся. Он мелкая сошка, а наш враг царь тьмы. Дьявол, уточнил я, но так нет особых оснований полагать, что он существует. Ты покрестился, что ли? Спрашиваешь. Лас гордо запустил пальцы за ворот и продемонстрировал новенький блестящий крестик. Покрестился, исповедовался, причастился, все дела. «Хорошо, что не соборовался», – съездил я. «Ну все, теперь силы зла обречены». «Не иронизируй, обиженно сказал Лас. «Мне стало неудобно. В конце концов, вера – это личное дело каждого, иной он или человек. Вон Арина. Уж на что, ведьма Все равно ведь верит». «Извини, я не прав», – сказал я поскольку вопрос существования Бога принципиально неразрешим». Лас покровительственного похлопал меня по плечу. «Ничего, ничего. Я понимаю. Но ведь ты не будешь отрицать, что в мире нарастает противоречие между странами, неразрешимыми мирными методами, растет финансовая нестабильность, терпят крах традиционные экономические, политические и социальные модели. Не буду, признался я. Но так в этих условиях дозоры просто обязаны готовиться к мерам по защите человеческого поголовья, Мне показалось, что я ослышался. Чего человеческого? Поголовье. Но ну, население поможет, Салас. Как-то ты невежлива о людях, сказал я. А разве они заслуживают другого, удивился Лас. Две тысячи лет, как людям дана была благая весть. И все за это время изменилось. Войны, насилие, подлости, гнусности. В целом, все равно прогресс есть, не согласился я. Раньше во время войны людей истребляли или превращали в рабов. Крестьяне умирали с голоду. А теперь во время войны пытают и травят газами, в концлагерях, бомбят высокоточными бомбами, или в лучшем случае захватывают страну экономически и превращают ее в бесправных сателлитов. А там, где нет войны, дурят своих и держат их за скотов. Лас развел руками. Какой-нибудь Чингисхан, Ксеркс или Каллигула были, пожалуй, честнее. Так что уважать людей пока не за что. Я начал потихоньку заводиться. Лас, мы ночной дозор. Мы защищаем людей, а не презираем их. Лас поморщился и, понизив голос, сказал, «Слушай, Антон, ну ты это, высший маг, начальники вообще, ну давай сейчас неофициально, по-дружески». Ну, давай». «Тогда не вешай мне лапшу на уши, что мы людей защищаем, — спокойно сказал Лас. Мы ими управляем, помаленьку, и мешаем дневному дозору управлять людьми так, как они считают правильным. Какая защита, если мы вампирам лицензии на людей выдаем? Какая защита, если на каждое сделанное нами доброе дело темные получают право совершить зло?» Мы себя защищаем, свой образ мыслей, свое удобное существование, свою долгую жизнь и отсутствие человеческих проблем. Да, мы хорошие, а темные плохие, потому что мы не согласны относиться к людям совсем уж так, как к скоту. Но ведь мы не считаем их равными себе. «Считаем», — упрямо сказал я. «Ой, Эли!» Лаз засмеялся. «Ты когда последний раз жил человеческой жизнью, Антон?» так, чтобы считать в кармане деньги до зарплаты, унижаться перед мелкими человеческими чиновниками, получая нелепую справку, мыкался по обшарпанным поликлиникам, добиваясь от отсталых врачей лечения, стоял в двухчасовой пробке, потому что ради очередного вождя перекрыли пол Москвы, увертывался от несущейся по встречке машины с мигалкой и особыми номерами. В Москве изрядно людей, которые тоже не считают каждую копейку, не унижаются перед чиновниками, начал я. Конечно, и они считают окружающих скотами, кивнул Лас. Тех, у кого на машине нет мигалки, а в бумажнике пара кредиток от крупных иностранных банков. И если ты ведешь себя как они, а ты, прости, именно так себя ведешь, просчитав линии вероятности, реморализовав на пару минут встречных хамов, расплатившись в магазине с служебной карточкой, у которого вообще лимита нет. А почему ты думаешь, что у служебных карточек нет лимита? – поразился я. Я проверил, усмехнулся лас. Ты похоже стараешься жить в рамках якобы начисляемой тебе зарплаты. Посчитай как-нибудь из любопытства, убедишься, что давно уже тратишь в 2-3 раза больше, чем зарабатываешь. Единственный лимит – твое внутреннее чувство меры. И оно имеет свойство растягиваться. Так вот, Антон, если ты ведешь себя как те из людей, что привыкли считать себя выше других, то ты ничем от них не отличаешься. «Я не езжу на красный свет с включенной мигалкой», – рявкнул я. «Конечно, ты проезжаешь перекресток в сумраке или накладываешь на машину сферу невнимания из-за чего все притормаживают, сами не понимая причины. Чем твоя магия отличается от мигалки? Да ничем. Ты тоже считаешь себя представителем высшей расы, только, конечно, с большим основанием. Ты и есть представитель высшей расы. Ты иной, светлый иной. Поэтому хочешь людям добра. Но ты давным-давно не живешь жизнью обычных людей и просто уже не сможешь ею жить. Даже одного дня не выдержишь. Выдержу, упрямо сказал я. Тебе так только кажется, помошил Саласа. Так что я людей люблю и им добра желаю, но не идеализирую. И раз они себя ведут как скот, так к ним и приходится относиться. Делать вид, что между мной и дворником Васи нет никакой разницы, не собираюсь. Между нами нет никакой разницы, кроме той, что мы имеем магические способности, сказал я. Абсолютно. У нас та же самая мораль, те же мечты и вообще. Я поднял руки, коснулся сумрака. Нащупал собственную ауру, блок на сутки. Был совершенно убежден, что ты так и сделаешь, кивнул Лас. Что ж, попробуй. Только зря сразу с таким размахом, на сутки. Тебе бы хватило и пару часов. Я в аэропорту на паспортном контроле час простоял, сказал я. Ничего, не пищал. Жаль, что не два, вздохнул Лас. Тогда сейчас бы был осторожнее. Ну ладно, завтра поговорим. Поговорим, кивнул я. Тебя до дома подвезти, поинтересовался Лас. Я только презрительно фыркнул и пошел к выходу.